Глава сорок шестая. «Давай. Давай отложим курс эротического массажа и отпишемся от рассылки приглашений на мероприятия для взрослых. Давай заляжем на дно и не поедем на встречу с друзьями. Пока что соврем, что некогда и вообще другие планы. Давай попробуем больше времени уделять семье, не задерживаясь на работе, не пропадая на шопинге и прогулках с подругами» тратя любую свободную минуту на поездку к Мышке и Галине Сергеевне. Давай будем долго и часто заниматься сексом, вдвоем, глаза в глаза, привычно, чувственно, без каплей разнообразия и рвущих в клочья искусственно вызванных эмоций, без леденцов и подушечек под животом, хрупко и трепетно целуясь и переплетая руки и ноги, двигаясь так глубоко, что сложно будет вдохнуть. И делай это для того, чтобы вернуть устойчивую почву под ногами, заново начертить границы и воссоздать былые нормы. Давай не вспоминать о той пятнице. Никогда. Будто ее и не было. Словно ничего не надломилось тогда. Мы ведь достаточно взрослые и цельные личности, чтобы вовремя остановиться, прекратить эксперименты И не дать пострадать отношения. Надеюсь, что достаточно. В воскресенье вечером мышка приезжает в новую квартиру с ворохом игрушек, книжек и настольных игр на целую неделю. Она болеет, поэтому школа отменяется. Мы сразу же записываемся к педиатру, получаем рекомендации и начинаем лечение. Первые дни мне тревожно. Дочь вялая я бегаю вокруг нее с лекарствами и градусником, мою полы, проветриваю комнату, паникую, когда сбить температуру удается не сразу. Тут же вспоминаю, почему в первые годы после родов планировала остановиться всего на одном ребенке, и облегченно выдыхаю, едва мышка идет на поправку. Дальше дни летят уютно и лениво, Мы вместе делаем уроки, смотрим мультики и обустраиваем детскую. Выбираем в интернете декор, полочки, комнатные цветы, ковры и светильники. До окончания учебного года остается чуть-чуть. Месяц и важный недостающий пазл встанет на свое место. Под конец недели, разгрузившись с делами, Наэль предлагает наведаться к нему в офис на экскурсию. Дочь воспринимает это предложение с огромным энтузиазмом и начинает готовиться за несколько часов до выезда, долго перебирая наряды и не в силах определиться с прической. Платье красивое, но в нем будет холодно, предлагаю накинуть сверху легкую джинсовую куртку. Быстро генерирую комплект одежды на выход, получается стильно и симпатично, Лиля бы похвалила. «Но ты же без куртки, мам!» Тряхнув черными густыми волосами, дочь складывает руки на груди и хмурится. «Резонное замечание. Я тоже возьму с собой пиджак. Договорились?» Наконец, найдя компромисс, мы вызываем такси и отправляемся к бизнес-центру, где работает Наиль. Во время длительной поездки с затяжными пробками дочь не отлипает от окна и задает массу вопросов где находится школа, есть ли в городе океанариум, парк развлечений, каток. Можно ли будет записаться перед новым учебным годом на художественную гимнастику или в компьютерную академию? Танцы ей надоели. «Здесь работает папа», указывает на высокое современное здание «Маришка». Едва мы выходим из такси. «Да, на седьмом этаже». «Там такой вид из окна, М -м -м. и сам офис очень крутой. Есть зона для отдыха, кофейные и снековые аппараты и стол для тенниса. Думаю, тебе понравится». «И ты понравишься папиным коллегам». Команда моего мужа дружная и слаженная. Все молодые, инициативные и умные ребята. Работа для них в удовольствие, хотя бывают напряженные и сложные периоды. Но без этого никак». В лифт я захожу с опаской, вспоминая первую поездку. Набираю в легкие больше воздуха и предлагаю мышке нажать цифру 7. Едем ровно и без приключений. Наиль встречает нас сразу же у входа. Легко подхватывает на руки немаленькую, почти десятилетнюю малышку, которая вот-вот перегонит меня по росту, и целует ее в щеку. Наблюдать за Сортиевым в роли отца – Одно сплошное удовольствие. Всегда. Если не возражаешь, я посижу у тебя в кабинете. Встаю на носочки, прижимаюсь губами к колючей щеке. Знакомиться по второму кругу с сотрудниками компании не вижу смысла. Да и не хочу, чтобы думали, будто я приезжаю сюда так часто с недоверием или проверкой. — Иди, конечно, — кивает Наиль. — Мы скоро, — Усмехнувшись, направляюсь в приемную по длинному широкому коридору. Дорогу я запомнила с первого и единственного раза. Ничего сложного. Помощница моего мужа, услышав цокот каблуков, отрывает взгляд от монитора и открыто улыбается. Она наверняка была заранее предупреждена о встрече, поэтому не удивляется и вежливо предлагает чай, кофе или шампанское. На мой отказ растерянно жмет плечами и возвращается к работе, а я, наконец, ловлю себя на мысли, что больше не чувствую себя в этом светлом, красивом офисе серой и невзрачной мышкой. Больше нет ее. В кабинете царит легкий беспорядок. На столе открыты два ноутбука, валяются бумаги, карандаши и ручки. Одну из них я поднимаю с пола и возвращаю на подставку. Удобно расположившись в кресле, прокручиваюсь на месте и проезжаюсь к окну, любуюсь городом, ощущаю, как спирает дух. а Затем вновь приближаюсь к компьютерам, на которых светятся графики и цифры. Если я училась в школе и универена отлично, потому что часами зубрила все правила и формулы, то Илю хватало доли секунды, чтобы уловить и запомнить материал. К счастью, точно так же учится и мышка. Маясь от скуки, лезу в сумочку и достаю из бокового кармана телефон. В последнее время я старалась ограничивать время в сети. Не общалась ни с Мирой, ни с Лилей, ни с Настей. Знаю, что они ходили на концерт и планировали девичник. Но я усиленно делала вид, будто не могу и зашиваюсь с делами. Открыв социальные сети, просматриваю реакции на последние сторис. Записывать их непросто, но в будущем, едва я получу диплом, наполненная подписчиками страница, поможет искать клиентов. Сегодня я выкладывала рецепт тёртого пирога, который мы готовили вместе с дочкой. Всем понравилось, включая и Сашу. Сердце заходится. Я замечаю в нашем диалоговом окне новое всплывшее сообщение и пробегаюсь глазами по верхним строчкам. Знаю, что хочет так же. Знаю, что попробовал бы, что с удовольствием напросился бы в гости или встретился бы на нейтральной территории. Знаю, чувствую и помню. все до деталей. Но, к сожалению, я этого дать тебе не могу. Дверь открывается, в кабинет залетает восторженная Маришка, а следом за ней проходит Наиль, упираясь плечом в стену и мазнув по мне взглядом. «Слушай, тебе идет. Я не открываю сообщение Журавлева, смахиваю пальцем влево, удаляя. Блокирую мобильный и возвращаю его в сумку, а затем отталкиваюсь от стола и уступаю мышке возможность покататься на чудо-стуле. «Мы едем в музей науки, мам, а потом будем ужинать в ресторане с 3D-проекцией на стенах». «Ого! Вау!» – подхватываю идею. «Я за!» Встречаясь взглядом с мужем на ватных ногах, подхожу ближе и позволяю себя обнять. Его ладонь проезжается по спине, тепло дарит спокойствие и стабильность. Впереди много планов, поездок и целей. И здорово, что именно Наиль первым нашел в себе силы, чтобы прекратить развлечения для взрослых и вырулить в правильную сторону, пока еще можно было избежать катастрофы.